Пока Рювиль разговаривал с его величеством, Ники поднялась и подошла к парапету ограждения галереи. Облокотилась на него, глядя вниз. Трактирную стойку за прошедшее время красили заново множество раз, но ее форма осталась прежней. Стены были все такими же закопченными и увешанными старыми рыбацкими сетями. А очаг явно переложили, сделав больше и изменив направление трубы. Черная каракатица, чернильное пятно в памяти. «Что тебе понадобится, Ники? Рювиль остановился рядом. «Пара твоих специалистов. Может быть, тот парень, которого ты отправлял со мной, бороться с горячкой?» Архимагистр посмотрела на герцога вопросительно, но абсолютно равнодушно. «Он действительно неплох». «Вираж великолепен», — укорил ее герцог. «Принято. Группа не должна быть большой, чтобы не привлекать внимание. Так что с тебя пара твоих специалистов. Ты уж решай сама». «Я направлю мага и адептку, которой нужно нарабатывать опыт боевых вылазок», — кивнула она и вновь перевела взгляд вниз. «Уж не о Крейской ли девчушке идет речь?» — прищурился Рювиль. «Как бишь ее? Вителья Таркан-Анденец?» — начальник тайной канцелярии Лукавил. Услышав любое имя раз, он уже никогда его не забывал. Ники продолжала разглядывать зал. «Она же совсем молоденькая», — изумился Троен. «Не боишься?» «С ее уровнем силы возраст значения не имеет», — пожала плечами архимагистр. «Только опыт. А какой опыт можно получить в орденской библиотеке или тренировочном зале?» Герцог с сомнением пожевал губами. «Что ж, Ники, тебе виднее. Когда отправлять группу?» «Послезавтра». «Сегодня и завтра все столичные маги, включая боевых, задействованы для охраны порядка и участия в свадебных торжествах». «Хорошо. Портальные свитки и бумаги с нужными полномочиями я подготовлю», — кивнул он. «А сейчас вынужден тебя покинуть. Служба зовет». «Юго-запад». Никорин посмотрела на него своими невозможными глазами цвета льда. «Что?» — моргнул герцог. «Шторм уйдет на юго-запад». крейской акватории, и, будь добр, потрать мою долю на реставрацию черной каракатицы. Миг и архимагистра не стало. Она просто испарилась, оставив Рювиля с открытым ртом осознавать сказанное. «Проклятье — Проклятье! — наконец пробормотал он. — Нет, ну какая женщина!